Глава 25. Жизнепоучатель Часто встречаться у них не получилось бы. Дима работал, да и так хватало, чем заниматься. Неумолимо закончилось лето, подкатила осень с примерским началом учебного года. Если подумать, то встречались-то всего раза три. И то в сумерках или в темноте, когда Вера с собаками гуляла. Зато разговаривали постоянно. Дима описал ей свое первое знакомство с Ностерой, когда она его загнала на дерево. Почему-то это было просто смешно, а не обидно. Самому было смешно. И про то, как птицы их сестрой гоняли, он рассказывал, и как коты их поначалу пугали. Правда, про тигриный рык и громадные следы он все-таки умолчал. Как-то неловко было. Зато про свои летние кладоискательные действия как на духу выложил. С Верой легко было говорить. А потом, может, он не столько ей все это проговаривал, сколько себе. Ну а кому еще-то рассказывать? Бывшему дружку, который свалил, подставив его? Да уж, как-то не хотелось. Спасибо, наобщался. Отцу? Так уже рассказал. Только не все. Ему были изложены факты, а вот о том, что пережилось, излагать Дима не решился. Маме. Но они последнее время вообще не разговаривали. И на что она так оскорбилась? На то, что я отца гнобить не хочу. Поддерживаю его. А что здесь такого? Он же не изменил ей, не предал, ничего такого не сделал. Просто... просто захотел выжить. Поступки, слова, события, все стало иметь совсем иной смысл. Особенно, когда он приехал домой, в московскую квартиру. Сестра была дома и вместо приветствия брезгливо сморщилась. «Что, подлиза, приполз назад!» — саркастично уточнила Анна. «И тебе добрый день. Почему это я, подлиза? Ну как же, от отца ничего не получил, так к маме приволокся!» Дима даже не счел нужным ей отвечать. Напрямую пошел в свою комнату. Правда, Аня не была приучена не приставать к людям, когда те не настроены терпеть ее беседы. Поэтому предсказуемо пошла за ним. «Ну и как там твоя дяревня?» Она специально противно протянула это слово. «Слышь ты, ма а вали отсюда лады!» – прошепел Дима. «Если ты забыла, где ты родилась, то я-то помню. Кыш!» Сестра еще что-то бубнила под дверью, но Дима уже был достаточно мужчиной, чтобы напрочь отключиться от неинтересной ему болтовни. Ему надо было подумать, и ведь было о чем. Каждый день ездить в институт из Подмосковья было далековато. Из дома гораздо удобнее, что и говорить. К тому же пары заканчивались раньше, чем работа у отца. А ведь еще надо было много чего учить и делать. А где? Напрашивался вывод, что ему разумнее вернуться в квартиру и жить там. Сомневался и раздумывал он до возвращения дамы матери. Ирине позвонила дочь и сообщила о том, что вернулся Дима. А, ну понятно. Нагулялся и вернулся. Кто бы сомневался, сыночек? Ну погоди, я тебе все выскажу. Ишь ты, мать родную не поддержать. «С этим паразитом хвостом вилять! Он же меня предал, можно сказать!» — накручивала себя Ирина. Правда, некая разумная ее часть ликовала. Вот теперь-то она всем соседям нос утрет. А то некоторые клушки начали активно интересоваться, а куда это не только муж Ирины делся, но и сынок ее исчез. В жизни самой Ирины после развода произошли серьезные изменения. Пришлось увольняться с работы и искать новую. Нет, не только потому, что зарабатываемых денег стало катастрофически не хватать. Их и не могло хватить. Львиную часть зарабатывал Александр. Но с этим, по крайней мере. На ближайшее время она бы справилась. На счетах лежала очень даже приличная сумма. Так что основная проблема была не в деньгах, а в том, что ее коллеги... Затерроризированный, неустанным трудом на должности всеобщего учителя жизни-поучателя, ее суждениями, ее жесткими оценками и бесконечными высокомерными нравоучениями, с азартом принялись разбираться в ее собственной, такой идеальной до развода жизнью. Ирина была не просто оскорблена этим. Нет. Она была в ярости. Да как они смели... Шепела она на громкие рассуждения Калек о том, что вот у королевы-то и трон гнилой оказался, и корона с головы покатилась. Короче говоря, долго находиться в такой атмосфере она не смогла, поэтому быстро уволилась и нашла другую работу. Там, правда, и нагрузка была не в пример больше, так что уже не было возможности делать все идеально дома, да и сил не хватало на подобные домашние подвиги. Ей бы вспомнить, как она осуждала окружающих, но как-то не было желания. На новой работе она, разумеется, изложила версию развода в несколько измененном виде, так что коллеги женщины ей от души сочувствовали. Поначалу. Почему поначалу? Так ведь шило в мешке не прячется. Непременно выбирается и колет острием окружающих. Так и Ирин характер активно колол коллег. Да так интенсивно, что кое-кто уже вслух заговорил о том, что муж этой самой новенькой, прожив с ней столько лет, вполне мог считаться героем. Но Ирина пока этого не замечала, а просто торопилась с работы, раздираемая противоречивым желанием, обнять сына и порадоваться, что он вернулся, и обрушить на него весь гнев, который у нее скопился с момента его ухода. Так уж вышло что ей удалось план не просто выполнить, но и перевыполнить. Сделала и то, и другое. «Димочка, как же я соскучилась!» Ирина при первом же взгляде на сына обрадовалась ему. «Как хорошо, что ты ушел от этого подлеца и вернулся ко мне!» И тут негодный сын все сам испортил. «Мам, я тоже тебе рад, только вот чем это отец подлец?» Этой фразы, как горящего факела, поднесенного к запалу, хватило, чтобы Ирина вспыхнула, и, откинув в сторону все попытки сдержаться, ринулась в бой. Она подробно перечислила все недостатки бывшего мужа, все его преступления против семьи, все свои потери и неудобства. Все, что ей пришлось из-за него пережить и вынести, начиная с лишения жизни жены военного и мук при рождении ему детей, и заканчивая отвратительным его поступком на суде, когда он не отдал ей все, что она хотела. Дмитрий, как человек здоровый, молодой и сильный, за сердце хвататься не стал, звона в ушах и головокружении не обнаружил зато выяснил, что при первых же попытках любой девушки, с которой он когда-либо будет общаться, выдать ему хотя бы отголосок этого тона, он свалит как можно быстрее и как можно дальше от такой особы. «Сплошная польза от поездки!» — вдруг пришло ему в голову. «Во-первых, точно знаю, что надо избегать. А во-вторых...» Так бы я мучился, додумал, как оно правильно. А так, все сразу стало понятно. Да, с мамой удобно, конечно. Еду готовить не надо, со стиркой, глажкой, уборкой и закупкой продуктов я вообще не встречусь. Но для всего этого надо сказать, что отец негодяй, подлец, злодей и вообще дрянь. Ирина все продолжала и продолжала рассказ о том, какой отвратительный ей попался муж машинально отправившись в кухню. Обычные хозяйственные дела ничуть не мешали ей готовить ужин, чтобы отметить свое торжество — возвращение сына и, как следствие, победу над бывшим мужем. Она, занятая готовкой своими высказываниями, не заметила, что сын призадумался над шкафом, а потом, добыв в кладовой пару огромных чемоданов, начал старательно размещать свою одежду И прочее имущество в них. Мам, он через некоторое время появился в кухне и откашлялся, чтобы привлечь ее внимание. Я тут вещи собрал. Какие вещи? В стирку? Удивилась Ирина. Ну, конечно, твой отец и близко не знает, как этим всем заниматься. Все он знает. И я теперь тоже, перебил ее Дима. Я думал тут пожить, ну, чтобы в институт ездить ближе было. Но, знаешь, лучше к папе вернусь. Я никак не могу с тобой согласиться, что он подлец, дрянь и все прочее. О чем ты тут говорила. Так что договорить да ему не дали. Ирина устроила такой скандал, что его возражения были абсолютно неразличимы среди шквала ее гнева, раздражения и истерики. — Не, это я слушать не буду. Извини, мам, но ты бы подумала, почему именно отец ушел. Версия, что он негодяй и не захотел с тобой идеальной жить из-за собственной подлости, не катит никак. Только это и сказал Дима, прихватывая поудобнее плотно набитый рюкзак и выкатывая свои чемоданы на лестничную клетку. — Лучше уж каждый день ездить из Подмосковья. Утром в Москву с отцом на машине, а потом буду смотреть. Позаниматься можно и в читалке, не страшно, да и в офисе есть свободная комнатушка. Там и подработать можно, и курсовыми заняться. Ничего, перебьюсь. Удобство, готовка, уборка и глажка подтверждения того, что отец гад и негодяй, не стоит точно. Уже в электричке, везущей его на дачу, ему пришли в голову еще пара соображений. Во-первых, мать бы сообщила отцу, что Дима говорит про него кучу гадостей, причем вне зависимости от того, что он и не думал этого делать. «Добить, так сказать!» Дима кивнул сам себе, глядя на темноту за окном электрички. «Точно бы так и сделала!» А во-вторых, он подумал о том, что ему раньше и в голову не приходило. Мысль мелькнула, когда он увидел дворника на одной из станций. «Погодь. А снег?» «Ну ладно, на улице машины чистят, а во дворе. И как бы он все это кидал с его сердцем. От дома до калитки. А выезд из гаража, а дорожки в гараж и сарай. Даже если машинку снегоочистительную покупать, это все равно довольно тяжело, да и нет у отца сейчас на это денег. Вот баран я. Можно было бы и не думать долго. Никуда я не уеду». Александр совершенно точно знал, что Димка к осени вернется в Москву. Чего парню столько времени на дорогу-то тратить? Сам себе он признавался, что будет ему одиноко и тоскливо без Димки. Что и говорить, он пытался как-то наверстать упущенное время и как можно больше общаться с сыном. «Ну, хорошего понемножку, да, Клифф? Ничего, мы справимся», — уговаривал он сам себя, поглаживая кота. «Мы с тобой, сила!» – бормотал он. Так что приезд Димы с вещами, включая зимние, был для Александра не просто сюрпризом, а подарком. Дима не стал отцу говорить о требованиях матери. Но он и сам все понял. Понял и даже посочувствовал бывшей жене. «Тяжкий она себя характер устроила. Самой же будет невыносимо». Теперь Дима неосознанно, но постоянно вслушивался в то, как и что именно говорят его знакомые девушки. Истеричные, капризные, неоправданно требовательные высказывания он слышал прекрасно и реагировал быстро. Сводил общение с той, кто выдавала подобной реакции к минимуму. Он и к Вере прислушивался внимательно, но нет, ничего подобного от нее не услышал. А потом... Потом у них решили устроить вечеринку. «Народ, соберемся, потусуемся! Приходи с парами!» Бросил клич кто-то из его сокурсников, и поток забурлил. Собрали деньги, выбрали место, а дальше начались неизбежные волнения, кто и с кем пойдет. Дима, как вполне привлекательный и популярный парень, мог бы выбирать. Только вот совсем недавно, сидя на крыльце отцовского дома в компании Клиффа и болтая с Верой, он вдруг понял. А ведь она ему приятна. Да нет, даже не просто приятна, а нравится. Такс, секунду, а как она выглядит-то? Ну, что мне именно в ней нравится? Неожиданно заинтересовался Дима и тут с недоумением осознал, что он не знает, понятия не имеет, как именно она выглядит. Ну, совсем я того. Ленивец. Столько времени болтаю с хорошей, да что там хорошей, замечательной девчонкой. И как-то руки не дошли на нее посмотреть. Она же скидывала ссылку на страничку. Хотя, ну, понятно, я же работаю, и учусь. Как-то совсем свободного времени стало мало. Это было чистой правдой. Даже когда он ехал в машине в Москву или из Москвы, время зря не тратил. Все зависело от того, кто за рулем. Если вел отец, Дима мирно устраивался на заднем сидении и спал. Если он сам садился за руль, давай отдохнуть отцу, то тут уж не до ныряния по соцсетям или болтовни. Отцу мешать не хотелось. С похватившейся Дима быстро нашел ссылку и посмотрел все фото, которые там были. Странно, ни одного четкого веренного фото нет. Вот Топ, вот Бук, даже кота узнаю. Смешно его зовут. Лошарик. Надо же имечко. Он вспомнил, как провожал Веру до монументальных ворот, и там их встретил здоровенный котище, подозрительно его обнюхавший. А Вера-то сама как выглядит? Еще более активно заинтересовался он. Нет, он понимал, что она невзрачна. Красивая девушка, так как Вера себя не ведет, но все-таки хотел было выяснить видеозвонком но покосился на экранчик смартфона и решил отложить не звонит же в час ночи Это к заспанная вера его и пошлет то что характер у нее имеется он уже понял ну главное что не истеричный сообщил он клифу еще бы с таким то котом как шарик насмешливо пофыркнул клифф проследивший за одним из визитов димы обнаруживший К кому именно он пришел? На следующий день, когда появилась идея с вечеринкой, Дима против ожидания девушек никого из них на нее не пригласил. Решив все-таки уточнить, а может, Вера согласится с ним сходить? И тут же вспомнил. Да я ж так и не знаю, как она выглядит. Он невольно проследил взглядом за Светкой, первой красавицей группы словно случайно третий раз проходивший мимо. Может лучше Светку пригласить, тут уж точно не промахнусь. Уточнил он у себя и сам в себе понял. Не, решение неверное. Ладно, позвоню Вере, решил он. Позвоню и спрошу, пойдет она со мной или нет. Ну и ладно, что не красавица, я же не конкурс красоты.